Глава 16. В парке Риверсайд было холодно. Северный ветер приносил сырость из Гудзона и ворошил полые листья на пустынных аллеях. Я оглянулся на реку. Тонкая синестальная полоса воды блестела из-за деревьев. В парке никого не было, лишь несколько детей играли в мяч у ищерканной надписями гробницы генерала Гранта. Я сел на скамью в аллее, соседней с той шведской церковью. Я высматривал такси, на котором она приедет. Пока мы жили в Нью-Йорке, я каждое воскресенье отправлялся сюда с собаками и встречал Анну на выходе из церкви. Непотому ли она выбрала такое место для встречи? Мне кажется, что с тех пор миновала целая вечность. Кол начал доставать меня и под двойным слоем одежды. Я посмотрел на часы. Без двух минут час. А он всё нет. Вот-вот Санмервиль поймёт, что его план не сработал. Я улыбнулся, представив себе, как он в свою очередь, в нетерпении мерит шагами комнату и смотрит на свои часы. Меня залило дрожь. Я встал и медленно побрёл по направлению к церкви. Когда я пересекала аллею, часы на башне пробили. Я остановился и посмотрел на них. Высоко, высоко в небе парил башенный колокол. У меня слегка закружилась голова. Опустив глаза, я увидел человека на ступенях у входа в церковь. Безстрастный, как фигуры святых, изваянный из камня над церковными вратами, он молча следил за моим приближением. Дубовая дверь у него за спиной легонько подрагивала. Он только что вышел оттуда. Это был мужчина лет 40, высокий, аккуратно одетый, с невротично мальчиским лицом. На нём были джинсы, мокасины, твидовый пиджак с поднятым воротником. Я узнал в нём священника, которого Анна называла своим духовным наставником, а я шутливо называл его небесным лоцманом. Он был настоятелем здесьней церкви, но я даже не помнил, как его зовут. Те пару раз, что мы виделись, он не показался мне особенно привлекательным, но сейчас я был рад ему. Как поживаете? Он хмыльнул и, спускаясь по ступеням, протянул мне руку. Ведь вы Мартин, не так ли? Какой приятный сюрприз. Не видел вас давным-давно. Как поживает Анна? Отлично, ответил я. Он, конечно, меня помнил. Просто отлично. Я подумал о том, ввела ли Иванна в курс дела. Часы замолкли. Я вновь посмотрел на башенные колоколов, но дрожал не он, а небо над ним. Вы зайдёте? Здесь довольно зябко. Заходите и расскажите мне про вас с Анной. Я должен встретиться с ней здесь. В его кротком, но внимательном взоре вспыхнули искорки интереса. Он улыбнулся. Давайте подождём его у меня в кабинете, она туда непременно заглянет. Я прошёл следом за ним через дверь-вертушку в тёмную церковь с каменными сводами. Здесь было столь же холодно, как и на улице. Знаком велев мне подождать, священник подошёл к справочному бюро и сказал что-то, чего я не сумел расслышать, дежурный. Я увидел, как она посмотрела в мою сторону. и кивнул. Затем он вернулся ко мне, шаркая мокасинами по мраморному полу. Кабинет занят, там какая-то конференция. Давайте пойдём в часовню, подождём её там. Пожилая женщина в чёрном, стоявшая на коленях перед алтарём, при нашем появлении поднялась и поспешила к нам по проходу. Мы сели в резные деревянные кресла в самом конце часовни и продолжали разговор, перейдя на шёпот. Когда женщина подошла, священник поднялся и открыл перед ней тяжёлую бронзовую дверь. Благодарю вас, отец. Да благословит вас Господь. В часовне никого не было. Пылинки вились в сине золотых лучах солнца, падавшего сквозь дымчатые окна. Всё это напоминало мне первую экскурсионную пещеру. Мне захотелось крикнуть, чтобы выяснить, раздался ли еха Удивительно, что Анны всё ещё нет, сказал я, чуть повысив голос. Может, она ждёт снаружи? Не беспокойтесь, она нас отыщрит. Я велел дежурным встретить её. Священник прокашлялся. Вы говорили, что хотите меня о чём-то спросить? Да, говорил. Но я не знаю, стоит ли. Я помятел Я хочу обижать вас, но думаю, вы просто не поймёте того, о чём мне пришлось бы говорить. Он пожал плечами. А вы попробуйте. Даже если поймёте, то не поверите. Но, может быть, вы дадите мне шанс разобраться в этом самому. Вы верите в прорицание? О чём это вы? Он улыбнулся. Об откровении Иоанна Богослова или о новых модных предсказателях? Я не так выразился. А в мифы вы верите? Как в проявление божественного начала в человеке? Да, верю. Как в некую истину, некий архетип, истину неподвластную времени, если хотите, но, конечно, не буквально. Истина мне открылась благодаря тому, что вы ибо назвали мифом. И в совершенно буквальном смысле, как выяснилось, я поддался к нему поближе. езы шептал: "Оно здесь, в этом портфеле доказательство вашего божественного начала". "Ну что ж, в таком случае вы определённо не ошиблись с адресом", он засмеялся и поднял руки в знак капитуляции. "Хорошо, хорошо, я вам верю. Да ради бога". Я отвернулся от него. Просто решил посмотреть, как вы реагируете. "Думаю, Мартин, мне известно, что у вас Вот как лицо его стало выглядеть озабоченным. Анна, говорила мне, что вы в последнее время неважно себя чувствуете? Она была у меня пару дней назад, и мы с ней немного поболтали. Она говорила, что вы обратились к психиатру. Ведь вы понимаете, Мартин, что такое может случиться с каждым. Вы мне не поверите. Но я и сам однажды прибег к такой помощи. Я перестал понимать, во что я на самом деле верю. Но я понял, что когда доходит до дела, есть только одна вещь, в которую мы можем верить. Анна ничего об этом не знает. Я ей не рассказывал. Люди Утверждающие, будто я психически болен, лгут. Они завладели моим разумом. Они попытались использовать меня в своих зловещих целях. Это заговор. Заговор с целью разрушить мир. Им нужна вещь, находящаяся у меня. Я нуждаюсь в убежище. Как вы понимаете, не для себя речь идёт о. И внезапно я понял, что нет ни малейшего смысла продолжать. Убежище. Забудем об этом. К сожалению, Мартин, мы живём в тяжёлые времена. Мир и сам по себе достаточно ужасен. Я понимаю, что вы ищете, когда говорите об убежище. Нам всем нужно убежище. Попытайтесь реально представить себе всё, что происходит в нашем мире. И, как сказал один мой друг, не будем недооценивать разумность помешательства. Не вешайте мне лапшу на уши, отец. Я прекрасно понимаю, что происходит в мире, мы все знаем, к чему он идёт. Отец, мы просто не можем признаться себе, что это на самом деле должно произойти, и скоро все прорицания начинают сбываться. Мы можем уповать только на Господа, и понимаете, Я единственный, кто в состоянии что-то сделать. Анна уже наверняка пришла, пойду к воротам. Погодите ещё немного. Она придёт сюда. Давайте опустимся на колени и помолимся. Давайте помолимся вместе. Что-то в его голосе настожило меня. Почему это вы меня всеми силами задерживаете? О, Господи! Он опустился на колени. Возьми земной ненависти, алчности и предубеждений, помоги нам не загасить пламя любви. Его зычный голос разносился по всей часовне. Вас попросила об этом Анна. Вы поджидали меня у входа, не так ли? Она должно быть позвонила вам сразу же после разговора со мной. Я встал, перешагнул через его макасины. и направился к выходу. Да, ваша жена позвонила мне. Она просила помолиться за вас. Она вас очень любит, Мартин.